Глава 13. Холодный свет Ганимеда. 2 февраля 2013 года. Тьма. Тьма. Тьма. Шёпот. Тьма. Бормотание. Тьма. Всхлипывание. Тьма. Почему так темно? Джер медленно всплывал из каких-то неимоверных черных глубин и пробовал открыть глаза, но тьма вокруг не реагировала, оставалась всепоглощающей, кромешной тьмой. В ней кто-то тихонько плакал, почти скулил и гладил Джера по лицу. «Кто?» Мысли вспыхивали в темноте, но такие редкие и слабые, что они не могли ее победить. Наконец, они собрались редким созвездием и осветили последние события. Спутник Европа, бегство, червоточина, Николетта. Это она всхлипывает? Джер попробовал произнести ее имя, но из пересохшего рта вырвалось лишь жалкое шипение. Но кто-то услышал и вскрикнул. «Джер, очнись, ну пожалуйста!» Значит, это была Николетта. Джер попробовал что-то ответить девушке, но смел издать лишь какое-то хшшшшш. Но она и этому была рада. «Мне так страшно, Джер. Здесь такая тьма. Я нашла тебя в углу рубки искала на ощупь, но что делать дальше, совершенно не знаю». Джер медленно приходил в себя, но говорить пересохшим ртом уже не пытался. Он лежит в углу рубки. Поводив руками вокруг, он нащупал ручку небольшого люка в стене. Это то, что нужно. Почему же, черт побери, так темно? Он открыл люк, нашарил там длинную трубку и сломал ее. Она засветилась жемчужно-белым светом, разгораясь по всей своей длине. «Ура!» — закричала Николетта. «Ты добыл свет!» Следующим жадным движением Джер достал из аварийного запаса две тубы с питьем и одну сунул Николетте, а в другую впился сам. Лишь высосав весь тюбик, он смог хрипло выговорить. «Ты? Сыла?» Николетта, стремительно допивая воду с лимонным соком, кивнула головой. «Я очнулась в противоперегрузочной камере. Она меня легко выпустила, но вокруг была жуткая тьма. Пока я искала тебя, сначала нашла пару синяков, но это сущие мелочи. Я тебя уже целую вечность тормошу, а ты лежишь без сознания и хоть быхны, даже в ус не дуешь, дезертир!» Джер сделал попытку пошутить. «А ты пробовала делать искусственное дыхание, рот в рот, тогда я бы сразу очнулся». Николетта засмеялась с облегчением. «Как я рада слышать твой голос, даже когда он говорит всякие гадости!» «Ну, не такие уж это и гадости. А почему такая тьма?» «Это ты меня спрашиваешь?» «Кстати, ты был пристегнут к креслу. Как ты оказался на полу?» «Это очень хороший вопрос», — пробормотал Джер, постепенно приходя в себя. «Судя по состоянию организма, ремни не выдержали. Но почему не светятся индикаторы?» «Не понимаю. Вокруг куча приборов с автономным питанием, но ни один не горит». Он посмотрел внимательно на встревоженное лицо Николетты, потом поднял светильник и осветил рубку, по которой будто прошелся ураган. Заодно он увидел свою руку, покрытую мелкими капельками крови, уже давно засохшей. «Нам удалось пройти через червоточину и спастись от ракеты?» — спросила Николетта. «Ну, она должна была нагнать нас в течение нескольких минут. Если мы еще живы, то это хороший признак». «Дедушка наверняка погиб. Там был такой взрыв!» Николетта замолчала, и ее лицо исказилось отчаянием. Джер понимал, что такое выражение лица совершенно противопоказано при кораблекрушении. «Эй, Николетта, нам надо думать о нас, потому что мы еще не спаслись. Разве? Все системы корабля мертвы. Если мы не оживим солнечного зайца, то умрем от холода. Или из-за удушья. Не могу сказать, что убьет нас скорее. Видимо, холод успеет первым. И сколько у нас осталось времени?» Джер подумал, поежился и сказал. «Несколько дней, не больше. Мы далеко от солнца, и вокруг такой холод, что отсюда Антарктида кажется тропиками. Мы должны запустить реактор. Это единственный источник энергии и тепла. Проблема в том, что реактор запускается с помощью бортовых батарей, а они пусты». «Откуда ты знаешь?» «Пульт совершенно безжизненный, а он питается от этих батарей. Конечно, я проверю их заряд, но полагаю, что не ошибся». Проход через червоточину каким-то образом осушил все источники энергии на корабле. «Значит, тебе предстоит новый экзамен на выживание. Ты справишься?» Его программировал не преподаватель, а не милосердная реальность. Она могла и не позаботиться о непременном наличии варианта спасения. Кроме того, я никогда еще не отвечал сразу за двоих. «Я верю в тебя. Ты только очнулся, а уже добыл свет и питье». Джер не разделял такого оптимизма. Очевидно, что Николетта не имела даже малейшего представления о том, что запустить корабельный реактор без аккумуляторов невозможно. Но он не стал сбивать ее поднимающееся настроение. Это все равно лучше отчаяния. Он отплыл от стены и начал действовать. В корабле была непривычная невесомость, и она мешала полноценно работать. Откручивание каждого болта и даже шурупа давалось с трудом, Плавающее в воздухе тело Джера каждый раз норовило начать вращение в обратную сторону. Так что приходилось не только шуруп крутить, но и самого себя к чему-нибудь прикреплять. Джер вытаскивал болты из кожуха двигательного отсека и рассказывал Николетте историю об Аполлоне-13, на котором взорвался кислородный бак, но космонавты спаслись, благодаря находчивости и выносливости. «Все зависит от нас», — утешал Джер то ли себя, то ли Николетту, а скорее обоих. «Не мы первые попали в сложную передрягу в космосе». Это обнадеживает, кивнула Николетта. «Но из истории известно, что далеко не все благополучно выпутались из таких передряг». «Верно», — признал Джер, — «скоро его красноречие иссякло, слишком много сил отнимал ремонт». Через тридцать часов каторжной работы и благодаря пяти растраченным аварийным светильникам Джер уяснил ситуацию. Все четыре корабельных двигателя уцелели, но их предохранители сожжены, словно они испытали на себе колоссальные скачки электромагнитного поля. Батареи оказались абсолютно пусты, поэтому корабельный реактор запустить было нельзя. Николетта помогала ему как могла, приносила питьё, еду и держала гаснущие трубки так, чтобы они лучше освещали безжизненные потроха корабля. Джер не говорил ей, насколько ужасна их ситуация. Поэтому девушка с надеждой следила за работой и даже шутила, стараясь его подбодрить. А у него внутри все сжималось в ледяной ком, который мешал ему дышать и думать. Он не видел никакого выхода из той кошмарной холодной ямы, в которую они быстро проваливались. И он боялся сказать об этом Николетте, потому что тогда бы ее глаза погасли, и им осталось бы только ждать неизбежной смерти. Он проверил. Кислорода им хватало, но температура в каюте быстро падала. Окружающий космос без устали высасывал тепло из корабля. Поэтому он велел Николетте лежать на кровати, накрывшись всеми одеялами, чтобы сохранить хоть маленький островок тепла. И она послушно лежала в этой импровизированной берлоге, вылезая только за тем, чтобы покормить его или сменить светильник. На корабле был один запасной комплект предохранителей. И Джер вставил их в центральный двигатель, оставив три боковых движка безжизненными. Он понимал, что двигатель сейчас не главное, но чинил его, потому что не знал, что делать с пустыми батареями и холодным реактором. Наконец, он решился сказать Николетте правду об их отчаянном положении. Он выбрался из машинного отсека, где было жутко холодно, и вплыл в каюту, которая показалась ему теплым раем, хотя здесь было всего несколько градусов выше нуля. Когда он подплыл к куче одеял, оттуда высунулась растрёпанная голова Николетты. «Ты вернулся!» — воскликнула она. «Забирайся скорее сюда, я тебя согрею!» Он, мучимый непереносимым чувством вины, заполз под одеяло. Это было чудесно! Николетта крепко обняла его. За последние два дня они стали друг для друга самыми родными людьми на всём белом свете. «Как ты устал, бедный!» — сказала она с искренним сочувствием. «Отдохни и поспи!» «Потом доделаешь». «Николетта», — сказал он с сухим горлом, — «у меня ничего не получается». «Она не восприняла его всерьез. Тебе нужно отдохнуть и поесть, и потом у тебя все выйдет». Он помотал головой, но сил разъяснять Николетте весь ужас их положения уже не было. Джер действительно смертельно устал и стремительно провалился в глубокий сон. Он спал уже несколько часов, а Николетта дремала рядом, часто просыпаясь, и никак не могла решиться разбудить переутомленного Джера. Она прижималась к нему все ближе, но мороз забирался и под одеяло. Тепла двух тощих тел подростков и защиты в виде нескольких тонких одеял было недостаточно, чтобы противостоять космическому холоду. Николетта видела, как в левом иллюминаторе проплывает близкий ганимед, освещая их каюту призрачным холодным светом. «Пусть он еще поспит, бедняга Джер», — подумала она, и ее тоже затянуло в глубокий сон. Их сон был сладким и смертельным. Это был тот сон, в который уходят замерзающие люди. Джер и Николетта уже не проснулись. Их корабль пролетел всю Солнечную систему и отправился в бесконечное межзвездное путешествие. Двое влюбленных так и не разорвали своего застывшего объятия на долгом пути к звездам. Их корабль летел сто семьдесят миллионов лет и разбился о необитаемую планету, которая окружилась недалеко от Красного Карлика. Умный Плутарх записал в древние века. Последователи Демокрита и говорят, и пишут, что при гибели миров, летящих вне нашего мира чужеродные атомы, притекающие к нам из бесконечного пространства, часто бывают началом моровых поветрий и необычных болезней. Джер и Николетта не стали причиной болезней, наоборот. Их тела, белки и ДНК смешались с водой. и дали жизнь целой биосфере, которая через миллиард лет породила разумную жизнь. Коричневые худые существа, которые стали жить на этой небольшой планете, покрытой мелкими теплыми болотами, были совсем не похожи на Джера и Николетту, но они были жизнерадостны и любили своих детей».